Глава 63. Больше всего я боялась, что после секса Дима уйдет. Но мои опасения не подтвердились. Перевернувшись на спину, он привлек меня к себе и моментально уснул. Оно и понятно. Приехал ко мне сразу из аэропорта. А мне не спалось. Я была слишком взбудоражена произошедшим. Смотрела на его волевой профиль, мерно вздымающуюся грудь, и никак не могла насмотреться. Не могла поверить, что это не сон. Дима лежит рядом даже во сне прижимая меня к себе. Невероятно. Словно почувствовав мое состояние, в животе заворочился малыш. Я тихо улыбнулась. Да, мой маленький, папа рядом. Твой папа и мама. Мне захотелось, чтобы сынок почувствовал отца, как я сейчас. Взяв руку Димы, я аккуратно положила ее на живот. Как раз в то место, куда бил пяточкой малыш. Рука дрогнула. Это он. Услышала я охрипший от осна шепот. — Прости, я тебя разбудила. Какое-то время он водил ладонью по животу, ловя пинки сына, а потом вдруг спросил. — Ты выйдешь за меня? Я не знала, что ответить ему. Да, я любила его и хотела быть с ним, но о чувствах с его стороны ведь речи не шло. — Дима, какой ты видишь нашу семью? — Она будет такой, какой захочешь ты. Терпеливо повторил он. Я уже говорил. Правда. Поднявшись на локте, я склонилась над его лицом. А если я захочу настоящую крепкую семью? Традиционную. Понимаешь? Понимаю. Верно любящего мужа. Совместные выходные вечера. Говорить становилось все тяжелее, но я продолжала выдавливать из себя слова. Ты... ты сможешь мне это дать? На меньшее я не согласна. Потому что я люблю тебя. Накрыв мой затылок рукой, он притянул меня к себе еще ближе. Я не заслужил всего этого. Не заслужил, согласно качнула головой, но я все равно люблю. Подожди немного. Он выбрался из-под меня. Я сейчас. Встал с кровати как был голый, вышел в коридор. Вернулся буквально через минуту, уселся сбоку от меня. И я увидела, как в руке у него что-то блеснуло. Кинув быстрый взгляд, взял мою ладонь и одел на палец кольцо. «Ничего, кроме верности, гарантировать не могу», — произнес он. «Но обещаю каждую свободную минуту проводить с вами». «Дима!» — воскликнула я, не в силах сдержать эмоции. Обняв его плечи, уткнулась носом в крепкую шею. Позже, когда после второго захода мы лежали в обнимку, я на боку, а Дима торсом прижимаясь к моей спине, до меня донесся его тихий голос. Моя мать была наркоманкой. В шестнадцать лет влюбилась в одноклассника. Он ее и подсадил на эту дурь. Я замерла, и вся обратилась вслух. Шестое чувство подсказывало, что сейчас Дима рассказывает нечто очень важное, возможно, самое сокровенное. Она родила меня в семнадцать. Подозреваю, что сама не знала от кого. На тот момент она уже ушла из дома. Так и не окончив школу. Скиталась по притонам. В одном из них я и родился. Судорожно выдохнув, на мгновение замолчал. Возиться семнадцатилетней наркоманке с орущим младенцем не хотелось, поэтому она положила меня в коробку из-под обуви и унесла на помойку. Мои глаза полезли из орбит. Мозг отказывался воспринимать услышанное. Этого просто не может быть. Наверное, я уснула, и мне приснился кошмар. Был февраль. Если бы не дед выгуливающий неподалеку пса. Огромный колючий ком в горле не дал дослушать. Не выдержав, я разрыдалась. — Эй, ты чего? Перевернув меня на спину, прижал к своей груди. Меня нашли. Отвезли в дом малютки, а потом нашли мою мамашу. — И тебя отдали ей? — громко всхлипывая спросила я. — Нет, конечно. Ее посадили, а меня забрала ее сестра, тетка Людмила. мама владимира Твоего брата? Да. Тогда у них с мужем не было еще детей. А когда родились, они вернули меня в детский дом. Что? Как? Так же нельзя. Как видишь, можно. Мрачно улыбнулся он. Но, Владимир, ты ведь с ним общаешься. Он ни в чем не виноват. Он сам нашел меня три года назад и предложил поддерживать связь. Я не отказался. А твоя мама? Она умерла? Ну почему же? Растер шершавой ладонью слезы по моей щеке. Она жива. И даже, по-моему, вполне здорова. И ты... Ты не простил ее? Конечно, не простил. Простить такое невозможно. Как вообще можно жить с этим? Как? У меня в голове не укладывалось, как можно оставаться вменяемым с такой психологической травмой? Простил? Этой женщины для меня не существует. Безэмоционально ответил он. Она пыталась извиниться. Пыталась и не раз. Боже, Дима, мне так жаль. Прошептала, прижавшись лицом ему к основанию шеи. Я вдруг ясно представила новорожденного малыша, брошенного в этой коробке в мороз у мусорного бака. Наверняка он громко плакал. Господи, какой ужас! Содрогнувшись всем телом, я зажмурилась, но слез удержать не смогла. «Если бы я знал, что ты так отреагируешь, не стал бы рассказывать», — проворчал Дима. «Прости, но это правда ужасно. Все давно в прошлом. Я это пережил и забыл. А вот здесь он лукавил. Я видела, что как бы ни старался выглядеть равнодушным, эта тема была для него крайне болезненной. Предательство матери по природе самого близкого человека оставило в его душе огромную незаживающую рану». Теперь становились ясны мотивы большинства его поступков. Нелегко доверять женщинам, если сначала тебя предала мать, а следом родная тетка. Надеюсь, со временем, своей любовью и преданностью, я смогу излечить его раненую душу. «Теперь у тебя есть мой», — сказала тихо. «Знаю». Дима прижался губами к моему лбу и серьезно произнес. «Ольга, если когда-нибудь сможешь простить...» Сделаешь меня самым счастливым человеком.